Глава шестая. Портовая часть города все так же гудит работой. Что-то постоянно продается или покупается. С нескольких мест раздается стук столяра или удары кузнеца, как ремесленной справа. Дядька устало распрямился и утюр обильный пот, проводил нас взглядом. Вскоре молот снова стал бить, сдабривая каждый удар искрами. Запах кузницы вытесняет другие, и я блаженно надышался ее крепким духом, пока снова не вернулся кислый и дурной. «Вижу, не местный ты Игорь», — хитро покосился на меня Иван. «Скажи лучше, чего хочешь от меня. На вид из дворян, но стержень есть». «Меня беспокоит его смекалистость. Неужели тут все такие?» «Ошибаешься. Я простолюдин. Работал матросом. А магии где научился?» Я быстро пробежал со взглядом по его банде. Ведут на расстоянии. Кто-то в стороне. Давно же они воровством промышляют, раз научились маскироваться. Но сейчас главное, чтобы не слышали. Нашлись добрые люди. А ты не простой Игорек. Меня немного разозлил его тон и смешок, но удалось быстро успокоиться. Так и ты рубаха, да ну? Ребят хорошо вышкалил. Сами такие прибились. Хитро улыбнулся он, но глазами похолодел. С их цветом выглядит пугающе, словно не человек перед тобой, а драук. Я собирался сказать что-нибудь, колкая, как на улице, пересекающей нашу, стали разбегаться люди, шарахаются в стороны от копыт конного отряда, в середине коева мчит карета. Я замешкался и получил в лицо грязи... Как и на недавно выстиранную одежду. Вспыхнувшие злости не дали выйти Иван, вдруг повисший на плечах, и умело оттянувший назад, выведя меня из равновесия. Что за мрази! было возмутился я, но он зашипел. Тихо ты! Это боярин Скотович, все здешние земли принадлежат ему. А император! сглупил я, «Он же не сам ими заведовать будет!» — огрызнулся Иван. Кавалькада далеко не уехала, остановилась чуть ниже возле большого склада. Мы, как и прочие зеваки, осторожно стали приближаться. В двери ворвалось сразу около пяти воинов и почти тут же вышли. Я заметил сундучок в руках. За ними, едва не падая, оглашая округу криком, выскочил полноватый мужичок, умоляющий пощадить. Дверцы кареты открылись, и на свет показался жирный, хрякоподобный человек в богато украшенной одежде. «Тут тебе и нить золотая, и пуговицы костяные». И так пышное тело, словно торту украшено всякими висюльками и камнями. Карета заметно склонилась под весом. — Ваше благородие, умоляю, не забирайте все деньги! — бросился в ноги мужичок. — А ну! — едва ли не взвизнул боярин Скотович, и охраняющие воины тут же отбросили просящего подальше — Следом выбежала женщина, вся в слезах, тоже пола в грязь, пачкая добротное платье. Я проникся к ним симпатией. — У нас не монастырь прощения тут, — важно заявил пухлый дворянин, пуще прежнего краснея, словно вареная морковка или свекла. Противно прокашлялся. — Должен был давно налог уплатить. хе хе я тебе и так давал неделю. Заведующий складом мужичок вдруг повернулся к жене, схватил за волосы и так поднял на ноги «Скинь, дура! Пошла давай!» и, подкрепив слова пинком, толкнул ее в сторону дверей. Женщину бросила в больший плач. Она, споткнувшись, растянулась на грязных камнях, завыла от обиды и боли. К ней подбежали зеваки, тоже женщины, и помогли подняться. «Ваше благородие!» — елейно заговорил мужик. «Вашими заботами мы тут все живы. Простите дурака несчастного. Отвернулась что-то от меня удача. Жена вон дура. Дайте неделю срока еще, молю вас. Товар уже есть, осталось продать». «Ну?» — жирно проворчал Скотович и снова прокашлялся, «Что бабе место указал и что раскаиваешься?» Это хорошо. Хе -хе. Пусть люди видят, что у меня есть благодетель доброты. Даю тебе две недели срока. Верните ему сундук. Мужичок на коленях, в связах и соплях, начал кланяться и благодарить. Потом принял деньги и долго осыпал боярина лестными словами и пожеланиями, поминая всех известных богов. Я с отвращением сплюнул. «Чего?» — с хитрецой глянул Иван. «Противно, жирно этот, грязью меня облил, такое чувство, что не только снаружи, но и внутри. Ты потише, браток!» — острым взглядом окинул окружающих белоглазый. «Услышат, тебе не жить!» Тун я убавил, но не пыл. «Этот пирожок мне не соперник. А греть и два воя в его охране?» Я сначала не понял, но быстро сообразил, что речь о чинах боевых магов. Вои — это вторая ступень развития способностей, а гридень — третья. «Не бреши!» «А я что? Такие слухи ходят!» — пожал он плечами. «Если это правда, то от тебя мокрого места не останется, в самом прямом смысле». Я закрыл глаза и сосредоточился на эфире. Отъезжающий отряд Скотовича растворился, слившись синевато-серым фоном мира, но несколько бойцов остались. Четыре Новика, два Воя и тот самый Гридень. Огонь у первых и вода у последнего. Пришлось признать, что мне не тягаться с ними пока. «Пошли тогда в кабак или куда ты меня звал?» — зло бросил я. «Сообразительный у меня друг!» — обрадовался тот. «Было бы досадно потерять такого едва обретя. Мы еще не друзья. Главное, что еще, Игорь! Главное, что еще!» Медный пятак оказался мутным местом. На отшибе портового района он вобрал в себя весь преступный дух, оседающий в главном зале в виде посетителей. Моряки отроду склонны к разгулу, но и среди них есть деление. В медном же пятаке собираются преимущественно пираты, иногда украшенные шрамами, но чаще изуродованные. С некой удивительной настойчивостью они носят свои шляпы, словно признаваясь в злодеяниях. Может, конечно, снимают, выходя из кабака, но тут, в мрачном полуподвальном зале, полном всякого дыма, крика и хрипа, стараются не снимать. Среди гиблого люда пираты пользуются уважением. Ввиду пока низкого авторитета, наше место оказалось почти у дверей. Я сижу спиной к проходу. Постепенно начинаю понимать, чего белоклазый посмеивался, усаживая именно на эту лавку. Проходящие мимо через раз цепляют то локтем, то рукой или влетят с пьяно. Ясно, что ждать извинений или раскаяния со стороны публики не приходится. «Но ты можешь и подраться, если хочешь», — оскалился Иван. Сыграл бровями. И забулькал содержимым кружки. Я фыркнул, ловя очередной внимательный взгляд из зала. Присматриваются, хотя с виду разгульничают. Твоего разрешения, забыл спросить. Только без фокусов. Фокусы тебе цирк покажет, а у меня мастерство. О чем, гутарим? Склонился один из команды Ивана, который шмыга. О фокусах, сказал я. «Знаю, други, знаю!» Он громко прочистил зубы и срыгнул. «Недавно кокнули стражника. Хренового мага распотрошили!» Шмыга истерично заржал, выпучив глаза. «А фокус в том, что никто сыскать убийцу не могет. Тю-тю! Канул в землю!» «Мага?» — не поверил я. Агась, затряс он головой. «Откуда известно?» «Сорока принесла!» — снова заржал хлыщ. «Бабье теперь сыться, упыри говорят, ночью бродит». Я перевел вопросительный взгляд на Ивана. «Но он имеет в виду, что если это вампир, то он начнет и девчат таскать». «Зачем?» «Стихи им читать, конечно, Игорь!» — скривился он. «Ты чего тугодум такой?» «Насильничает он их, а потом кровь всю выпьет и даже съест местами!» Меня прошиб мороз. Всего раз я слышал о таких тварях, но посчитал это байками матросов, подслушанных где-то в кабаке. «Мерзость какая!» – сплюнул я и выдал половину кислятины из кружки. «Почему думаете, что это вампиры?» «Так упыри они!» Начал было вещать Шмыга, но Иван остановил. «Я расскажу. Пока это все слухи. Власти города молчат, но стражника выпотрошили знатно. Голову словно раздавило, грудь вся в кашу, руки и ноги едва не оторваны. Из-за травмы не поймешь, вытекла кровь или ее высосали. Но на стене ближайшего дома обнаружили подозрительные следы» как от лапищи с когтями. «Может, зверь какой?» – подумала медведя. «Да, может быть». Не стал отрицать он и повел головой, словно тянет шею. Но слухи – дело упорное, сам знаешь. Тут же вспомнили, что за последний месяц две девки пропали. Орлы из гарнизона, все окрестности перепахали. В каждый дом заглянули. Но так и не смогли найти убийцу, пусть бы и медведя. Нет их, сука, в округе, и все. Погодя, в доме, ну на котором следы жил кто-то, пришла мне догадка. Иван развернулся и поманил служку, а я залез в карман и отсчитал несколько монет. Пару кувшинов браги и жареного мяса, хлеба еще принеси. Босоногий мальчишка кивнул пару раз, потом что-то вспомнил. Окончилась брага, есть и вино, и пиво. «А шо водка?» Иван повернулся ко мне с вопросом, и я передал монет. «Пиво!» «Вина и пиво, бегом только!» Бросил слушки он и повернулся. «Чего расщедрился, я же угощаю. Бери, пока не забрал». «Ха-ха, ладно. В общем, дом жилой был, конечно. Только забились люди в погреб и вытащили их только к полудню, обделавшимися от страха. Понятно, что никто и ничего не видел, слышали только, как девка кричала помимо стражника. Новиком он был, кстати. Сдуреть можно. Протянул я и задумался. Сзади очередной раз кто-то въехал локтем. Я чертыхнулся. Весело у нас, да? Подмигнул Иван. Да уж не скучно. А чего ты озаботился-то? Совершенно не о чем переживать. Если упырь тебя выберет, то шансов нет. Говорят, что его одолеть только боярин или князь может. «Имеешь в виду чины боевых магов?» «Именно», – кивнул он и поспешил приложиться к только принесенному напитку, щедро плеснув в кружку. «Что-то уж слишком опасная тварь получается», – проговорил я и с силой отпихнул привалившегося мужика. «Ты чё, малой?» «Хорош меня пихать уже!» – огрызнулся я. «Ты чё там?» Слушать не стал. Ярость уже заслала глаза, и я запрыгнул на лавку, чтобы с ноги въехать по обросшей роже. Иван возник между нами, словно молния. «Эй-эй-эй! Тише, тише! Биба, я тебе пиво поставлю, только отойди подальше!» Обратился он к этому гаду. «Хераси!» «Будет тот еще мне! Вообще оборзел! Давай свое пиво!» Зал, радостно затаивший дыхание в предвкушении, издал общий выдох разочарования. Почти тут же интерес к нам иссяк. Иван старательно усадил меня обратно и даже голову пару раз развернул к себе, а потом и вовсе приказал одному из своих здоровяков поменяться со мной местами. Слушка отнес обещанное пиво, а я только благодарно глянул на Ивана. Неизвестно, чем бы все окончилось. Хмель затуманил мозги, я мог ее убить. «Ух, опасный ты парень, Игорь, лучше тебе не пить больше». «Ты прав», – буркнул я и сосредоточился на состоянии крови. «Магическое зрение видит алкоголь, как зеленоватый туман». Я растворил его полностью, превратив в воду. Открываю глаза. «А ты чего сейчас сделал?» Едва ли не по-детски спросил Иван. «Видимо, ему все эти магические штуки очень интересны». Просто успокоился. «Ты мне лучше да расскажи про упыря этого вампирского». А на чем остановились? Я тоже нахмурился, припоминая, и почти тут же говорю. «Больно силён монстр». Так редки же, про них больше легенд ходят, чем реальных историй. А в тоннелях под городом они смотрели, вдруг подумалось мне. «Кто?» — со смехом спросил Иван, но вдруг побелел. «Сука! Мы же там часто бываем!» Я криво усмехнулся и кивнул на вино. «Ты выпей, выпей!» «Ну его! Что-то тошно стало. Пойдем, выйдем, воздухом подышим!» Но выйти мы не успели. В двери увалился запыхавшийся мужик. Горло сипит, глаза чуть не вываливаются. Показал на кружку, я протянул свою, все равно уже не буду. Выдув до последней капли, заросший до плотной бородой дядька стал говорить. «Новый труп, мужики! Почти возле ворот Вышгород! Это жуть! Сразу и не поймешь, что человек лежит!» Словно свиная туша с неба шлепнулась. В зале поднялся гул, заскрипели а где и попадали стулья. Все побежали смотреть, и мы с ними. Ходу не больше версты, мы успели одними из первых, но вскоре вокруг трупа собрался, казалось, весь портовый район. Я с отвращением и страхом смотрел на человеческие остатки что еще недавно были живым стражником пугали не внутренности этого я успел повидать стынет в жилах кровь от неведомой силы, что безжалостно убивает людей, а мы только и можем как стадо баранов ждать, когда за нами придут в очередной раз да расступитесь вы чего сбежались потроха не видели раздалось из заголов Факелы в руках зашевелились, и я понял, что кто-то пробивается к центру. «Комендант крепости!» – шепчет Иван. «Его высокородие – полковник Ниолов Дмитрий Григорьевич!» «Он что, всегда к убитым приходит?» «Убитый среди стражи непростой!» – скривил губы Иван. «Смотри на обрывки формы! Убили гридя! Шуму будет!»